Глава 4. Система оповещения куклу об активации мины на броне предупредила. Мухтар, даже без технологий протопрограммы, был устройством высокотехнологичным. Его датчики могли перехватывать и расшифровывать цифровые сигналы. Но от предупреждения до подрыва прошло лишь одно мгновение. Кукла попыталась закинуть за спину манипулятор, и тут клещ сработал. Подрыв не сопровождался ни оглушительным грохотом, ни огненным шаром. Клещ действовал деликатно, прожигая кумулятивной струей аккуратное сантиметровое отверстие. Надо отдать должное старшине. За какую-то несчастную секунду он умудрился установить мину так, что раскаленная струя, пробив броню, ушла в бок, не представляя опасности ни кабине пилота, не уж тем более транспортному отсеку в груди. Спас Березов обеих девчонок. Но внутренние механизмы комплекса струя покалечило основательно, и времени на то, чтобы залечить раны, у МКП не было. Кукла среагировала мгновенно, отстрелив лововую броню и катапультировавшись. Массивная деталь из комбинированной стали прилетела ровно в щит пала, который размолотил ее в пыль, и тут же отключился от перегруза. Кукле несказанно повезло, ее аварийная капсула Вылетевшая след за бронёй угодила не в щит, а прямо в Мухтар Павла. Если бы полковник находился в полном порядке, то, может, и успел бы поймать выпорхнувшую из капсулы девушку. Но он и стоял-то с трудом, удар чуть с ног МКП не сбил. Куда ему манипуляторами размахивать, ловя вёрткую предательницу? А та, сделав петлю, почти как заяц, метнувшись от стены к стене, нырнула в туннель Преследовать куклу Павлу помешал ее подбитый комплекс. Да и проход за ним кукла расширить так не успела, и у Павла имелось еще одно более важное дело. Несмотря на тонкую броню, на вскрытие транспортного отсека ушло почти 20 минут. Металл мялся, но отказывался рваться. А учитывая драгоценное содержимое, мять этот самый металл Павел был вынужден осторожно. Наконец, крепление крышки лопнуло, и Павел, подцепив пальцем, сорвал ее. Заглядывал он внутрь отсека с тревожным сердцем. Неизвестно, в каком состоянии Марину туда загрузили. МКП «Куклы» поучаствовал в самой настоящей мясорубке. Но, вопреки мрачным ожиданиям полковника, доктор Синицына оказалась жива, напугана, слегка помята, связана по рукам и ногам клейкой лентой. Чтобы освободить ее от пут, Павлу пришлось вылезти из Мухтара. Мобильный комплекс он поставил в режим охраны. Реализован он на Мухтаре был довольно примитивно. Комплекс расстрелял бы все, что вылезло из узкого прохода. Но в данном случае Павла такой примитивизм устраивал. Гостей с добрыми намерениями он не ждал. Павел осторожно сорвал кусок липкой ленты с губ Марины. «Я знала. Я была уверена, что именно ты меня и спасешь! Хоть она и старалась говорить твердо, но навернувшиеся на глаза слезы показывали, что на спасение она и не сильно-то рассчитывала. Застава встречала своего израненного командира и главу исследовательского отдела мощными заслонами. Четыре бойца ждали их на выходе из тоннеля. До базы выстрелился коридор из десятка МКП. Все артиллерийские расчеты часовые, готовы были обрушить на голову тех пришельцев или обновленцев, которые только попробуют приблизиться к Павлу и Марине. В ремонтной зоне МКП ждала бригада медиков с двумя каталками и толпа разношерстного народа. «В экстренной помощи нет необходимости», — произнес Павел, выбираясь из машины и помогая Марине спуститься с плеча Мухтара. «Жду в командном центре доклада о состоянии заставы. Чует мое сердце, на сегодня у нас сюрпризы еще не закончились. Спасибо всем за участие в моей судьбе, но у нас впереди куча дел. Все по боевым и дежурным постам!» И, сделав пару энергичных пружинитых шагов по направлению к выходу, Павел споткнулся, покачнулся и упал лицом прямо в пол. «У меня только синяки и царапины», — отпрыгнула от подтянувшейся к ней медиков Марина. Девушку немного помяли предатели, когда поймали за обследованием их машин в ремзоне. Синица на достойного отпора усиленным людям с табличками дать не смогла но поэтому и пострадала не сильно. Несмотря на то, что после речи полковника присутствующие в Анграйре люди разбежались по боевым постам, Марина осталась и проследила за тем, как полковника погрузили на каталку. «Как он?» — спросила она, после того, как медик провел сканером над телом полковника. «Большая кровопотеря, опасности для жизни нет». «А с Березовым что?» — по дороге Павел успел рассказать Марине о поединке между старшиной и предательницей. «Там все сложнее. Сильное повреждение позвоночника. Старшина до сих пор на операционном столе. Делаем все, что можем. Онлайн нас консультируют нейрохирурги из Москвы, но до утра станет понятно, сможем мы его стабилизировать или нет. В отсутствие полковника, которого в госпитале погрузили в искусственную кому, командование базой на себя взял Швейцов. Оставшийся в строю МКП, он свел два отряда, один из которых отправил на отдых, а со вторым остался на боевой вахте. Военные несли ее не одни. У гражданского персонала... Тоже выдалась веселая ночка, полная экстренных ремонтов и восстановлений. К утру все компоненты базы худо-бедно функционировали. У заставы появилась устойчивая связь и дальняя разведка. Капитан, получив доклады о том, что жизням полковника и старшины ничего не угрожает, вознамерился перевалить груз ответственности на малого и пойти завалиться спать. Но не тут-то было. Буквально за 5 минут до смены караула капитана вызвал дежурный из командного центра. «К нам на полном ходу несется машина. Автомобиль гражданский. На вызов не отвечает». Расстреляйте, забыть». «Чего?» — опешил диспетчер, услышав усталый голос командира. держите его на мушке. Подъедет ближе, чем на полкилометра. Открывайте огонь. Сначала предупредительный, потом прицельный». Захватив трех бойцов и приказав усилить разведку над движущейся к базе колонны, Швецов двинулся навстречу гостю. Тот судьбу испытывать не стал, и после первого же сигнально-дымового снаряда встал на дороге как вкопанный, чем сильно расстроил капитана. Он бы предпочел, чтобы они, как сумасшедшие, ломились в запретную зону. Их бы при этой попытке уничтожили, а Швецов, наконец, добрался до койки. Но по легкому пути неизвестный гость идти отказался. Он вышел из машины, воткнул древко флага с белым полотнищем в землю и для большей надежности убрал руки за голову. Когда Швецов с сопровождением дошел до стоящей на дороге машины и увидел, кто так отчаянно рвался на заставу, он еще больше пожалел о том, что на нем повисло управление всей базой. Решение, что же делать с неожиданным визитером, он бы с радостью предоставил полковнику. С трудом отвел прицел с фигурки человека, стоявшего возле беглого флага. Отдохнуть Павлу как следует медик не дали. И не последнюю роль в скором пробуждении полковника сыграл Ромин. Генерал получил отчет о предательстве, и в срочном порядке разослал его по другим заставам с приказом всех, кто пропал без вести во время боевой операции и вдруг вернулся, под прицелом высаживать из мобильных комплексов и водворять под усиленную охрану на галтуахту. Однако первым, пришедшему в себя на больничной койке полковнику, пробился не он. После инъекции и легкой стимуляции электротоком Павел как бы просто проснулся и только открыл глаза, как обнаружил возле своей кровати целую делегацию. «Марина». Гадать о цели визита девушке не пришлось. Глаза на мокром месте и черные круги под ними. Сразу заметно, что ночью она место себе не находила. Переживала и даже не думала о сне. С левой стороны от кровати стояла еще пара гостей — мало и Швецов. И они тоже явно тревожились за жизнь командира. «Что за собрание? На базе внезапно все дела закончились?» С трудом просипел Павел. «Ага. Пока вы тут отлёжились, мы взяли и все-все порешали» с иронией произнёс Малой. У нас серьезная проблема», — только начал Швецов, и полковник тут же закрыл глаза. «У меня тяжелое ранение. Мне отдыхать надо и не волноваться». «Ерунда, доктора сказали, что вы в полном порядке», — не поддался на провокацию Малой. «Мот и Марина подтвердит». Доктор Синицына неуверенно кивнула. «У нас реальная проблема, которую мы без вас решить не можем. Мы захватили Кунина». «Вообще никакой проблемы в этом не вижу». «Расстреляйте всех дел». Хотя хорошо, что меня дождались. Скажу ему пару ласковых перед безременной кончиной. Не все так просто, — мешалась в беседу Марина. Он к нам сам пришел. Правда? — изумился Паэл. — Ему жить надоело? — Не знаю, он молчит. Сказал, что будет разговаривать только с вами, — ответила девушка. — Давайте вы его расстреляете и обойдемся без бесед. Нет, никак. Но тогда мы быстро поговорим, а потом вы его быстро расстреляете. Паэл с кряхтением поднялся с кровати. «Подождите в коридоре. Через пару минут я буду готов». Швецов, арестовывая Кунина, проявил изобретательность. На заставу доставили флотские системы ПВО. Выглядели они как башенки с двумя шестиствольными орудиями по бокам и куполам радара. Капитан приказал прямо в камеру эту дуру установить. подвести к ней питание и управление на кабеле и направить стволы на единственного содержавшегося там пленника. Оставалось надеяться что шесть тысяч снарядов в минуту, которые выдавала зенитная установка, смогут удержать пленника, у которого на лбу красовалась табличка шестым уровнем. Павел зашел в камеру не один. Его сопровождали два бойца в полных доспехах и с тактическими дробовиками в руках. У самого Павла вместо оружия в руках была портативная рация. «Гляди, какая классная штука!» — помахал он ею перед носом сидевшего на нарах предводителя обновленцев. «Если я кнопочку отпущу...» «Вот эта дура проснется и начнет тебя шинковать сталью!» Пэлл с любовью похлопал по боку зенитной установки. «Мы, конечно, все оглохнем, но временно, а тебя размажет тонким слоем по стенам навсегда!» «Спасибо за прояснение ситуации», — улыбнулся Кунин. «Не за что! Чего приперся? Опять будешь заливать про достоинство обновленного мира?» «Боишь, что нет! Не видать мне теперь этого мира, как своих ушей!» «А чего же?» От того, что кто-то вырастил на своей груди гадюку. Нет, даже не гадюку, а целую анаконду. И потом удачно её мне подкинул». «Ты про куклу?» — догадался полковник. «Кукла? Вы так Татьяну называете?» — спросил бывший чиновник. А Павел кивнул. «Значит, меня с трона скинула какая-то кукла. Иронично. Что значит скинула? С какого трона?» Павел поторопил задумавшегося Кунина с рассказом. Вы же уже знаете про протопрограмму и ее маниакальное желание оптимизировать все вокруг. Есть такая информация. Ну вот, считай, что меня оптимизировали. Босс решил, что ваша кукла больше подходит на роль лидера. А знаешь, что она делает с ненужными людьми и вещами? Перерабатывает, уничтожает, выкидывает на помойку. Так тебя на свалку отнесли, что ли? Нет, я этого дожидаться не стал. До меня дошли кое-какие слухи, и я сбежал. Перешёл линию фронта, сдался в плен. А я, как председатель военно-полевого суда, рассмотрел твое дело и вынес приговор. Расстрел. Приговор обжалованию не подлежит и должен привестись в исполнение немедленно. Все засранец, допрыгался. Менее официальным тоном добавил Павел. «Стоять!» — скачал Кунин снар. «Ты не понял, полковник. Я не просто так перебежал. У меня в голове тонны полезной информации, и я готов ей поделиться при условии, что застава предоставит мне убежище. Также хочу заметить...» что пытать меня бесполезно и бессмысленно. Мой уровень позволяет блокировать болевые ощущения любой интенсивности. Можете мне ногу наживую отрезать, я ничего не скажу». «Хорошая идея. Отрежем тебе обе, чтобы не сбежал», — мрачно пообещал полковник. «Перед тем, как начать с тобой о чем-то договариваться, я хочу убедиться, что ты действительно знаешь что-то полезное. Дай мне примеры». «Примеры? Хорошо, хорошо. Я могу сказать, что МКП дает пятый уровень». Мы рано или поздно сами разберемся. Марину-то у вас выкрасть не получилось. Кстати, зачем она вам была нужна?» Протопрограмма решила по-новому набирать себе помощников. Ей нужны не только добровольцы, но и выдающиеся личности, которые к ней сами не пришли. Понимаешь, она устраивает что-то типа отбора, только не естественного, а искусственного. По плану протопрограммы выжить должны сильнейшие или умнейшие, лучшие представители вида, так сказать. И как пришельцы определили, что Марина — лучший представитель? Вы слишком быстро растете технологически. Часовые все новинки получают в основном с твоей заставы. Марина является начальником твоего исследовательского центра. Не надо быть гениальной программой, чтобы вычислить, кто стоит за этим научным рывком. И это все? Или у нас на базе шпионы есть? Полковнику осведомленность Кунина не понравилась. Мы вроде бы как еще не договорились о нашем сотрудничестве, нагло улыбнулся Кунин и не обсудили его условия. Решать судьбу перебежчика Павел решил вместе со своим начальством. «А может, и не будет никаких условий», помахал рацией перед носом Укунина Кунина Павел. Оставив конвой в камере, Павел вышел на улицу и вызвал штаб часовых. Генерал ответил не сразу. Его адъютанты сообщили, что он занят и свяжется, как освободится. «Заварил ты кашу хаманцев! Совещание и собрания постоянные сеансы связи с заставами, «Срочная организация отдела контрразведки!» Появившийся на миниатюрном экране генерал начал диалог с описанием проблем, которые свалились на его голову. «Я ее еще не доварил, Виктор Алексеевич», — признался полковник. «Мне Кунин сдался. Теперь людей, перешедших на сторону протопрограммы, возглавляет кукла. Сам Кунин, опасаясь, что его уничтожат за ненадобностью, прибежал к нам. Обещает завалить нас информацией в обмен на жизнь». «Выжми из него все, что сможешь. У тебя пара часов». Потом я отправлю за ним транспорт с усиленным конвоем. А что с ним будет потом? Райский остров ему точно не светит, не переживай. Вы его не знаете. Скользкий, как мокрое мыло, обязательно попытается выкрутиться. Посадим его в одиночку без окон, и пусть крутится сколько хочет. Ты, главное, успей все, что тебе нужно разузнать, и на дракар без происшествий посадить». Генерал Павло задачил. Вроде бы Кунин был очень ценным источником информации. Но что конкретно у него выпытывать, полковник сходу решить не мог. Сколько всего людей на сторону врага перешло? Какие у пришельцев производственные мощности? Сколько они вертушек в неделю штамповать могут? Какие силы обороняют пирамиды? Но, дойдя до камеры, Пэл осознал, что главный вопрос он должен задать переметнувшемуся агенту. «Скажи, зачем вот это все? спросил он, заходя на гаупт -вахту. «Это слишком объемный вопрос, и мы ещё не договорились о моем будущем. «Будущее у тебя такое. Отвечаешь на мои вопросы и летишь первым классом в штаб часовых. Перед этим тебя, конечно, просветят, просканируют, и если обнаружишь что-то отдаленно похожее на маячок, то без лишних разбирательств пристрелят. Так что лучше сейчас признайся. На тебе есть какое нибудь средство слежения?» и «Я чист, как первый снег, клянусь!» — поднял руки Кунин. «Проверим. Повторяю вопрос. Зачем эти сложности с волнами и табличками?» Протопрограмма решила прорядить наше население, это понятно. Но к чему все эти сложности? Зачем она усиливает людей, с которыми воюет? МКП нам улучшает. Цель этого всего действа какая?